Варяги – норманы, викинги, дрингиры. Давайте всерьез разберемся, кто же такие варяги, откуда взялись и с каких пор известны на Руси. Происхождение слова «варяг» хорошо известно. От скандинавского «вейринджер» или «вейрингр». Так в самой Скандинавии называли воинов, которые нанимались к византийцам. Наиболее вероятно, слово это происходит от «вар» – «варок» или «вар». Так называлась клятва взаимной верности, которую приносят друг другу дружинники и вождь, отправляясь в совместный поход. Собираясь в набег, скандинавы сходились в полночь под священным дубом или вырезанного из дерева изваяния бога Одина, и каждый приносил такую клятву всем остальным, положив правую руку на оружие, честью своей и своего рода. Слово варяг не знали в Западной Европе, но знали на Руси и Византии. Вполне объяснимо, почему скандинавы хотели наняться именно к византийцам и почему название именно таких наемников сделалось нарицательным. Византия была очень богата. И в 8 и в 10 веке невозможно даже сравнить ее богатство с нищетой Западной Европы. Известен случай, когда в конце 8 века Карл Великий, Шерлемань французов, захотел построить себе каменный дом и для того пригласить артель ремесленников из Византии трудно поверить в это, но факт: у короля не нашлось достаточной суммы денег. король мог заплатить копченым мясом, сукном, шерстью, куриными и гусиными яйцами. Он мог бы дать каменотёсам и строителям во владение земли с крепостными и зависимыми людьми, чтобы эти крепостные приносили бы сами каменотесам куриные яйца, свинину, зерно, шерсть и кожу. Только к чему каменотесам из византии эти земли с крепостными? Они привыкли получать за свой труд полновесные золотые и серебряные монеты. В Византии даже купец средней руки или богатый ремесленник нашел бы необходимую сумму, но Запад, пораженный натуральным хозяйством, деньгами почти не пользовался. Поэтому поступить на службу к королям Запада у варяков вряд ли получилось бы. Сомнительно, что вообще возьмут, а если даже и возьмут, то непонятно как заплатят. Могут, конечно, дать на штаны грубого сукна шерсти на плащ, мясо и вина, чтобы воин совсем не обеселил. Могут дать земли скрепостными. Византии тоже давали сукно и неплохо кормили, но главное там еще и платили. Чтобы попасть в Византию, скандинавским воинам волей-неволей приходилось пересечь всю территорию Руси. Не случайно путь из варяг в греки носил и другое название – Варяжский путь. А в 8-11 веках десятки тысяч молодых мужчин прошли по этому пути из севера на юг и с юга на север. Стоит ли удивляться, что варяги стало обычным названием для скандинавов? Еще варягов называли норманами или нурманами, то есть северными людьми. От слова норман происходят, вероятно, топонимы. Топоним от древнегреческих корней топос. Место и онума. Имя. Название. Имя собственное, обозначающее название географического объекта. Мурманский берег и Мурманск. Называли их и норманы, то есть северные люди. Название одной из скандинавских стран, Норвегии, прямо происходит от Нордвегр, скандинавский путь. Норманы – это самые северные европейцы, самая северная ветвь германцев. Но далеко не все норманы отправлялись в заморские плавания. Общество северных германцев-скандинавов известно достаточно хорошо. Основы этого общества составляли вовсе не войны, а трудолюбивые земледельцы – бонды или бандеры. Как и все крестьяне, бонды вовсе не рвались в чужие страны, а как-то предпочитали обрабатывать землю и разводить скот. Чаще всего уходили для наема или грабежа, плыли за море в атаге молодых людей – дружины молодежи, давших друг другу клятву – варок. Иногда такие в атаге возглавляли и зрелые мужчины, профессиональные войны. Случалось, во главе набега становился сын князя Конунга. Сами Конунги имели дружины профессиональных воинов. Многие из них в молодости прошли школу заморских набегов или искали новых мест для расселения. Но далеко не все Конунги плавали за море, грабили иноземцев или нанимались в Византию. Более того, как правило, взрослые сложившиеся конунги этим как раз не занимались. Тот, кто искал свои доли за морем на древнешведском языке, назывался Дрингир. Дрингир от слова дренг северогерманского слова, которое на языке континентальных германцев звучало как дранг, точнее всего перевести это слово как натиск. В IX-13 веках континентальные немцы начнут дранг на Хостин натиск на земли западных славян и балтов. Дренги скандинавов шли в самых различных направлениях. Дренгир – это человек, который идет в Дренг, участвует в Дренгах. На том же древнешведском языке военный поход за добычей называется Вик. Отсюда другое название, известное не меньше, чем варяг – Викинг. Викинг – это участник военного похода за добычей, грабительского или завоевательного. Добыча могла состоять из награбленного, и полученного за службу. Главное, чтобы она была. Все дрингиры были норманами, но далеко не все норманы становились дрингерами. Всех викингов можно назвать дрингерами, но далеко не все дрингеры были викингами. Те, кто поселялся в Исландии и разводил там овец, вряд ли могут быть названы викингами. Варяги – это частный случаи викингов. Наем в Византию стал таким важным видом промысла, так много молодежи приходило именно туда, что потребовалось особое слово. Все варяги – викинги, но не все викинги – варяги. Нужно еще говорить, что романтического отношения к викингам в средневековье не было, в том числе и в самой Скандинавии. В источниках есть упоминание о речах на народном собрании – тинги, когда о своих соперниках отзываются примерно так «Они разбойники, грабители и вообще викинги, их всех надо поскорее убить!» Шведские писатели 16-18 веков вообще мало использовали слово «викинги», предпочитая ему более конкретное, пришедшее из латыни «пираты». В начале 19 века отношение к викингам изменилось, этого потребовал романтический национализм. Все народы Европы начали спешно обзаводиться героическими и романтическими предками. Тогда и начал рождаться образ романтического викинга в рогатом шлеме. Правда, все найденные на территории Скандинавии шлемы рогов не имеют, да и не имели никогда рогов боевые шлемы. В Германии была память о временах, когда вместо металлического шлема использовали череп зубора с рогами, и ритуальные рогатые шлемы известны у галов и некоторых германских племен, например, у Кимвров. Такой же ароматический блеф – парус с красной полосой или красными полосками. Он, конечно, очень красив, интересен. И не зря именно такой парус красуется на этикетке шведской водки Explorer. Такую водку сразу хочется, если не пить, то уж наверняка покупать. Но какого цвета были паруса у викингов, мы не знаем. И маловероятно, что красные. Краски-то не было. Ведь клюковый красить паруса морского судна не особенно осмысленно. Первый же дождь и первый же шторм смоют краску.